Это было сказано спокойно, но вице-адмирал почувствовал в этих словах заслуженный упрек. Однако у него достало добродушие и здравого смысла посмеяться над этим и признать свои предубеждения. Эта маленькая стычка привела общество к дверям сэра Уичерли, где все трое остановились, пока выяснилось, что они могут войти. Следующие четверть часа внесли большие перемены в положение всех основных обитателей уичкам Пхола. С комнаты сэра Уичерли сняли запрет, и в ней собрались все джентльмены, миссис Даттон и ее дочь вместе с тремя-четырьмя главными слугами усадьбы. Даже Геллигу ухитрился втиснуть свою нескладную персону вместе с остальными, хотя ему хватило благоразумия держаться позади своих сослуживцев. Одним словом, и в гостиной, и в спальне были люди, хотя последнюю в основном заполнили представители медицины и те, чей ранг давал право находиться возле больного. Теперь всем уже с несомненностью стало ясно, что сэр Уичерли находится на смертном одре. Его сознание заметно прояснилось, и речь не стала хуже, но организм в целом получил удар, не оставлявший надежд на выздоровление. По мнению врачей, он мог либо протянуть несколько дней, либо сойти в могилу в любую минуту в случае повторения пролеча. Сам баронет, казалось, полностью сознавал свое положение, что яствовало из того, как он тревожился, чтобы собрались его друзья, а еще больше из того, как настойчиво пытался сделать должные распоряжения насчет устройства своих мирских дел. Медики долго сопротивлялись этим его желаниям, пока, наконец, не уступили с общего согласия в убеждении, что речь идет о том, проживет ли он несколькими часами больше или меньше и что отказ произведет, пожалуй, худшее действие, нежели согласие. «Не ахти, какая уступка перед лицом смерти! Позволить умирающему поступить по-своему!» прошептал Магрот двум адмиралам, когда последние вошли в комнату. «Случай сэра Уичерли безнадежен, и мы как раз договорились позволить ему сделать несколько дополнительных распоряжений к завещанию» видя, что он так ревностно желает этого. И к тому же здесь, может быть, останется меньше обездоленных бедняк, когда он соберется к працам А вот и мы, дорогой сэр Уичерли, — сказал вице-адмирал, никогда не упускавший случая добиться своей цели, не откладывая. — Мы все здесь готовы исполнить ваше желание Ваш родственник, сэр Реджинальд Уичкомп, тоже находится здесь и полон желания услужить вам. Было мучительно видеть, как лежащий на смертном ложе хозяин холла силится соблюсти светские формальности. Между главами двух ветвей семьи произошло ненужное отчуждение, возникшее не из-за ссоры или по причине несомненных разногласий, а из молчаливой убежденности обеих сторон, что каждый из них неровне другой. Они встречались редко и всегда расставались без сожаления. Ныне был иной случай. Расставание в определенном смысле, по крайней мере, предстояло навечно, и все мелочные соображения, все капризы привычек или диспотизм вкусом бледнели перед торжественностью момента. Однако сэр Уичерли не мог забыть, что он хозяин Уичкомба, и что его тезка считается человеком утонченным, и со своим простым образом мыслей он с готовностью поднялся бы, чтобы выразить ему свое уважение. Пришлось даже прибегнуть к некоторому принуждению, чтобы успокоить пациента. «Большая честь для меня, сэр!» — чрезвычайно рад, — пробормотал сэр Уичерли, с трудом произнося слова. «Общие предки. То же имя. Плантагенеты. Старый дом. Сэр. Хозяин уходит. Новый придет. Не лучше, чем...» «Не изнуряйте себя разговором». «Без необходимости, мой дорогой сэр», — прервал сэр Реджинальд, проявляя больше сочувствия к пациенту, нежели исходя из собственных интересов, так как следующие слова обещали затронуть вопрос о наследстве. «Сэр Джервис Оукс сказал мне, что, в общем, понимает ваши желания и сейчас готовится исполнить их. Сперва освободите свой ум от деловых вопросов, а потом я буду в высшей степени счастлив поделиться с вами родственными чувствами». «Да, сэр Уичерли», — откликнулся сэр Джервис на этот намек. «Я полагаю, что нашел ключ ко всему, что вы желаете сказать. Несколько слов, написанных вами прошлой ночью, положили начало завещанию, которое вы хотите составить. Не говорите, но поднимите правую руку, если я не ошибаюсь». Больной действительно вытянул правую руку поверх одеяла, и его тусклые глаза осветились выражением удовлетворения, доказывавшим, как сильно его заботил результат. «Вы видите, джентльмены», — сказал сэр Джервис с ударением. «Нельзя ошибиться, что это означает. Подойдите ближе, доктор, мистер Роттерхем. Все, кто не имеет прямого интереса в этом деле, я хочу, чтобы все видели, что сэр Уичерли желает составить завещание». Теперь вице-адмирал проделал церемонию повторного опроса и получил тот же самый ответ. «Так я это понял, сэр Уичерли». И полагаю, что теперь я также понимаю все насчет полу или полна и нулус. Вы хотели сказать нам, что наш родственник, сэр Реджинайт Уичкомп, является полукровкой в отношении вас лично, и что мистер Томас Уичкомп, ваш племянник, является тем, кто в законе называется, как бы мучительно это ни было, джентльмены, в столь торжественный момент, правда должна быть высказана ясно, что мистер Томас Уичкомп является тем, что закон обозначает как «филиус нулиус». «Если и в этом мы поняли вас правильно, будьте добры дать обществу тот же знак подтверждения». Едва были произнесены последние слова, как сэр Уичерли снова поднял руку и кивнул головой. «Здесь не может быть ошибки, и никто не радуется этому больше меня, ибо неразборчивые слова ужасно досаждали мне». «Итак, мой дорогой сэр, поняв, каковы ваши желания, мой секретарь, мистер Эдвуд, набросал начало завещания в обычной форме, пользуясь вашим собственным благочестивым и подходящим к случаю языком. Во имя Господа, аминь. Для начала и он стоит наготове чтобы записать ваши завещательные распоряжения, как вы сочтете нужным их обозначить». — Сперва мы запишем их на отдельном листе бумаги, затем зачитаем их вам, чтобы вы их подтвердили, а после этого перепишем в завещание. — Я полагаю, сэр Раджинальд, такой порядок выдержит придирки всех джентльменов всех судебных палат. — Это весьма правильный и разумный порядок для составления завещания, сэр, при особых обстоятельствах, — отвечал джентльмен из Хартфордшира. Но, сэр Джервис, мое положение здесь несколько щепетильное, как, вероятно, и мистера Томаса Уичкомба, а также и других представителей того же имени и семейства. будет таковы здесь присутствуют. Пожалуй, не лишний спросить, действительно ли наше присутствие желательно завещателю, коего мы имеем в виду. Желаете ли вы, сэр Уичерли, чтобы ваши родственники и тезка оставались в комнате, или они должны удалиться, пока завещание не будет составлено? Я буду называть имена присутствующих, и если вы желаете, чтобы какое-то конкретное лицо оставалось в комнате, то кивните головой. «Все, все остаются», — пробормотал сэр Уичерли. «Сэр Реджинальд, Том, Уичерли, все!»